Ногти ее проскребли по моим ладоням, и как только мы расцепились, темное лицо снова смазалось, залетучей пеленой волокон стало мягким, поплыло, как тающий шоколад. Она засмеялась, повернулась, и под взлетевшей юбкой мелькнуло желтое бедро, подмигнуло мне через плечо и побежала к машине, где лента хлопка уже стекала на пол, подхватила ее легко и беззвучно, и кинулась в проход между машинами, чтобы сунуть ленту в приемник, и скрылась за углом.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 Наглядное чудо, смотри, как он скользит по земле, с припаренной улыбкой плавно входит в жизнь уютного квартальчика, где как раз роют траншеи под городской водопровод, и счастлив этим, наконец-то, приведен в соответствие».